Айзек Азимов. Нечаянная победа. Перевод Дмитрий Жуков, 1969 год. Космический корабль был весь худой. Решито решетом, как говорится, но так и было задумано.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 медленно продвигался к конечной цели путешествия, пробиваясь сквозь скопления молекул газа, которые так теснились, что даже водород обладал плотностью жидкости. Температура была 70 градусов ниже нуля по Цельсию. Поры аммиака, поднимавшиеся над невероятно обширным аммиачным океаном, насыщали эту жуткую атмосферу до предела.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 Впрочем, этих троих назвать людьми было нельзя, юпитерианами тоже. Они были просто роботами, которых создали на Земле. XX3 сказал «Кажется, это довольно пустынный уголок». XX2 согласился с ним и угрюмо посмотрел на сглаженный ветром пейзаж. «Вдалеке виднеются какие-то строения».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 «Логичнее всего выйти из корабля. Согласны?» Остальные согласились с ним, и xx 1 распахнул тяжелую дверь, которая не была ни двойной, ни, к слову сказать, герметичной. Появление роботов вызвало суматоху среди юпитериан. Они что-то сделали с самыми большими из доставленных кораблю предметов, и xx 3 почувствовал, как на внешнем слое его бериллиево-иридиевого бронзового тела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 К ногам роботов упало несколько капсул. Под воздействием тяготения Юпитера они быстро с силой воткнулись в почву, капсулы с треском раскрылись, и из них выплеснулась и образовала лужа синяя жидкость, которая тот час начала испаряться. Неистовый ветер подхватил эти поры, и юпитериане поспешили убраться в подветренную сторону. Один из них замешкался и тут же судорожно задергался, а потом обмяк и затих.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 «Тем более могут попытаться уничтожить нас». «Стыдно иметь такой несносный характер, бедняги», — сказал xx 1 «По-моему, это очень печально. Давайте вернемся на корабль, мы уже достаточно насмотрелись», — согласился второй. Забравшись в корабль, они принялись ждать.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 «Мы не хотели убивать какое бы то ни было юпитерианское животное». «Оно напало на меня», — пояснил первый. «Оно укусило меня безо всякого повода. Смотрите». И он указал на двухфутовый клык, сломавшийся при укусе. «Оно укусило меня за плечо и чуть не поцарапало. Я ошлепнул животное, чтобы отогнать. Оно сдохло. Извините».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 Именно сквозь, так как он не удосужился пустить в ход механизм, опускавший часть стенки, а снес ее всю. За ней последовали два колеса и ось. Вагон развалился, и ХХ-1 ошеломленно взирал на обломки. Наконец он легонько защелкал. «Простите, надеюсь, этот вагон не очень дорогой». ХХ-2 смущенно добавил. «Наш товарищ часто бывает неуклюж, простите его».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 Военная мощь этого одного единственного городка в несколько раз превышала военный потенциал Гнемета. По промышленному производству десять таких городков могли превзойти все планеты, населенные людьми. А ведь в десяти городках обитала, видимо, ничтожная часть населения Юпитера. Третий повернулся к первому и толкнул его локтем. «Что же это такое?»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 А потом засуетились. Были поставлены теплозащитные экраны, и дверь, ведущая в секцию высоких температур, распахнулась. XX1 вошел в цех и плотно закрыл за собой дверь. Юпитерианские чиновники столпились у окошек. XX1 подошел к ближайшей печи и пробил ледку. Так как робот был слишком приземец, чтобы заглянуть в печь, он наклонил ее.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 XX1 отодвинул микроскоп и стал внимательно рассматривать предметное стекло. Удивленный, он отложил его, взял другое, третье, четвертое. Затем робот обратился к юпитерианину. «Эти организмы живые, такие маленькие, похожи на червей». «Разумеется». «Странно, стоит мне посмотреть на них, как они погибают». Третий чертыхнулся и сказал своим товарищам.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 Давление и температура снова были нулевыми, и роботы смотрели на громадный, но постепенно уменьшавшийся шар — Юпитер. «Они определенно искренни», — сказал XX2. «И то, что они повернули на 180 градусов, очень утешительно, но я ничего не понимаю». «По-моему», — заметил XX1.